Глава девятая. Бека, бека, бека. Каннибалы встречают меня своими боевыми выкриками и замахиваются для новых бросков дротиками. Сами вы бяки! учитесь кричать сосунки. Кричуем в ответ и применяем свой родовой перк. Вместо обычного бу из меня вырывается совсем другой звук. Что-то рождается в груди и вырывается наружу. Бурра! Сам воздух вибрирует, разносит мой рык далеко за пределы этой поляны. Противники застывают. Похожая способность сработала так же, как в первый раз с неупокоенными. Это значит, что когда каннибалы очнутся, их запас сил будет намного быстрее проседать и сильно снизится боевой дух. Не зря там приписка в описании, что эффект зависит от эмоционального состояния применившего клич. На скорости врываясь в толпу застывших зубастиков. Сразу взрезаю глотки одновременно двум каннибалам. Раскакивает системка, что два воина из племени Ухтур девятого уровня погибло. Ага, уже девятого? Ну, так и веселее будет. Враги приходят в движение. В меня пытаются угостить каменными наконечниками копий и топоров. Не угадали. Сам кого хочешь накормлю. «Наших бьют! доносится голос Яна. «А-а-а! О-о-о!» о команды. Дрожь земли под ногами. Этот тур спешит присоединиться к пати. Ритмичная музыка в моей голове подгоняет меня дальше. Уклонение, удар, шаг в сторону. Двойной удар под шаг. Подныриваю под древко очередного копья и снова удар. Есть. Получается даже уводить своим каленком вражеское оружие в сторону. Это вроде как парированием называется. Да, я расту в мастерстве. Бур! Мой питомец использует свою способность. Отлично, сейчас противник замрет секунд на пять. Спешу минусануть как можно больше врагов за это время» немного в стороне от меня толпу каннибалов разбивает разогнанная туша тура и пролетает скопление врагов насквозь эффект способности пета прекращает свое действие Из за леса бежит еще толпа аборигенов с копьями наголо и воплями бека она разворачивает моего питомца и он бежит обратно группа противников устремляется за ним В пасти тура пропадают чьи-то ноги. Вид пето довольный, довольный. Даже язык высовывает, и тот развивается на ветру, как флаг. Я бегу ему навстречу, радостный и счастливый. На короткий миг к веселью в моей голове присоединяется симфонический оркестр. Вытаскиваю язык. Его холодит встречный поток воздуха. «Классно!» Тур метит облизнуть меня своим языком. уворачиваясь. питомец проносится мимо и слизывает каннибала, что пытался пронуть меня копьем в спину. И одновременно с этим хлестким ударом своего хвоста пробивает оплеуху другому аборигену. Того откидывают на спину с окровавленным лицом. Остаток первой группы противников берут на себя подбежавшие саппартийцы. «Ух ты!» Исполняет ту хрень, про которую рассказывал Кирюха. Почти классическая апатия из виртуальных игр. Паладин в роли танка находится спереди группы. Принимает на щит все удары каннибалов периодически, пуская вход свой меч. За его плечами смерть машины профессор с копьем атакуют аборигенов из-под защиты рыцаря света. За спинами некроманты маг природы. Гней смерти, дальнобойный дамагер, наносящий урон своими костяными стрелами на расстоянии. Яна в роли хила и контролера, что опутывает стеблями побегов ноги противников и заставляет их остановиться. Ну, еще и Тур вносит неразбериху в ряды супостата. Я продолжаю бежать. Бежать и смеяться. Прямо навстречу новоприбывшей толпе воинов племени Ухтор. «Бэ-ка!» кричит один из каннибалов, раздявив свою пасть. Захлопни, варежку, тупица! Ворона залетит!» — отвечаю ему. Набегу с силой, пиная крупную шишку под ногами. Футболист я или погулять вышел. Шишка влетает точно в рот орущему, выбивая несколько зубов и пролетает глубже. «Шишка, боясь, на твою голову, щербатый!» Каннибал тянет руки к горлу, но застывает на полпути. Похоже, сработал эффект глушения. Да, он так задохнется, не успев вытащить шишку. Перед самыми наконечниками копий падаю на колени и проскальзываю под ногами противников. Подсекаю сухожилия врагов. С низкого старта ухожу в рывок к краю толпы, сбивая несколько воинов с ног и поражаю клинками последнего. Кувырок и топор рассекают воздух надо мной. Вскакиваю. Клинками отбиваю копья. Ногой отталкиваю щит, другой отталкивает меня. Бе! протягивает воин с топором, оскалившись, во все свои гнилые 32, а может, и 33. Кто этих каннибалов разберет, сколько у них зубов в норме? Э! отвечаю ему, улыбаясь еще шире. Воин смущается, еще бы. Ты, поди, таких здоровых зубов и не видел. Закрепляю эффект ударом воздуха в щит дергается и выбивает воину его несовершенные, по сравнению с моими, зубы. Быстрый длинный шаг к ошарашенному потери противнику. Два копья пронзают пространство за моей спиной. Мой клинок входит в горло беззубому. Разворачиваясь вместе с телом противника. Каменные наконечники погружаются в спину убитого мной каннибала. Приседаю. Голову несчастного, чье тело висит сразу на двух копьях, Сносит здоровый топор. Снова уклоняюсь. Шаг в сторону. Парирую копья. Воздушный удар впах противнику. Закрываюсь его телом от атак каннибалов. Сам наношу удар. Двигаюсь очень быстро. Мои удары стремительные. Постоянно уклоняюсь и парирую. Наношу воздушные удары направо и налево. Вот мне в лицо снова летит копье. Увожу его клинком в сторону. Внезапно картинка перед глазами меняется. Вместо каннибала передо мной воин в стеганой куртке. И кожаном шлеме. Это его копье я сейчас отвожу в сторону. Но не своим клинком, а широким мечом. Под ногами хрустит снег. Вокруг белом-бело. Снова смена картинки. Все возвращается на свои места. Я сражаюсь с войнами племени Ухтур. Под ногами зеленой мохи трава. Еле успеваю среагировать на удар топором. Чудом остаюсь невредим. Продолжаю бой. Что это было? Что за глюки? На меня бежит очередной воин с топором, совершая им взмах по широкой дуге. Ухожу перекатом. Но мимо меня проносится не каннибал, а всадник на лошади. Его сабля рассекает воздух рядом со мной. Мы в степе. Вокруг идет бой. Крики раненых, ржание лошадей. И снова я оказываюсь перед толпой аборигенов. Воздушным тараном отбрасываю противника, что собирался нанести мне смертельный удар. Рывок. Выхожу из окружения, успевая растечь глотки нескольким врагам. В меня в очередной раз летит острый кончик копья. Но долетает другое оружие, очень длинный и очень узкий клинок. Успеваю отвести своим, также длинным и узким. Это что, шпага? Точно. Передо мной мушкетер. Как пить дать? Оружие, одежда. Именно таким его и представлял. Блин, я сам в таком прикиде. Картинка меняется, я отскакиваю от нового выпада копья. Когда же эти глюки прекратятся? Надеюсь, у меня не развилась шизофрения. А то система может и таким достижением наградить. Вот как выскочит сообщение. Ваша уникальная особенность — шиза, ранг-новичок. Совершенствуйте свое мастерство и достигнете небывалых высот в этом искусстве. Бур! Тур снова применяет свою способность вовремя. «А то меня тут совсем прижали. Надо пользоваться моментом». Я встрахиваю головой, пытаясь отогнать видение и тупые мысли. Перехожу в атаку, пытаясь ускориться еще сильнее и успеть убить больше врагов. Хотя куда уж быстрее. мое тело на пределе. Чувствую, как мышцы начинают наливаться свинцом. Полоска запаса сил почти пустая, как бы не упасть перед толпой противников от потери сил. Получается убить четверых перед тем, как враги приходят в себя». Усталость дает о себе знать, двигаюсь медленней, успевая лишь уклоняться и отводить вражеское оружие, и за так используют только воздушные удары, но толку от них. Всего-то отвлечь немного и сбить выпад. Каменный наконечник раздираю чеку. Сука! Вплевываю ругательство. Даже добраться до битчика не могу. Не дают. Ухожу в сторону от топора и здоровый камень цепляет мою меховую накидку, дергая меня назад. Чье-то копье обжигает и окрашивает красным бедро. Отмахиваюсь клинком. Не достаю. Снова отмахиваюсь, но по какому-то наитию делаю это не оружием. залеясь на противников и на невозможность ответить ударом на удар, усилием воли сжимаю воздух как можно сильнее, расплющивая его. Вливаю в заклинание больше маны, чем обычно. Получается некий воздушный диск. Вот он и летит в каннибала. Хрена себе! На груди противника появляется широкий порез. Он, хватаясь руками за рану, кричит от боли и отходит в сторону. Сразу ощущаю подъем душевных сил. Ну все, твари. Встречайте танцора диска. Раз диск, два диск, три диск. Сплющенные потоки стремительно летят во врагов. Действую умнее. Заклинания попадают в кисти рук, нанося раны, которые не позволяют воинам племени Ухтур удерживать оружие. Пару раз пускаю по открытым шеям каннибалов. Раненые начинают задыхаться и истекать кровью. «Твою-то так!» Мана кончается. Запускаю последний диск, лишая глаз очередного врага. В этот момент в остатке противников рвается Тур. Его морда, как и остальное тело, в сочащихся кровью ранах. Но выражение на ней довольно придовольно замечая на одном из каннибалов костяного уродца, что запрыгнул со спины, обхватив ногами шею своей жертвы, руками раздирает лицо, а собачьей пастью грызет затылок. Похоже, это его любимый прием. Или маниакальное желание добраться до сочных мозгов. А вот и паладин с компанией. Они методично истребляют одного воина за другим. Прежде чем кончаются враги, мне наносят еще несколько легких ран. Уже по обычаю после схватки дружно валимся на землю. Даже Яна не спешит лечить. А тур не обращает внимания на трупы, просто с довольной миной ложится рядом со мной и закрывает глаза. Ну да, угощение было вдоволь. Мой питомец немного подрос. Похоже, его развитие и усиление идет не только от опыта, но и пищи. Я обратил на это внимание еще после поедания им того мутанта, что был в предэволюционной стадии и заразил меня мутацией. В тот раз тур тоже подрос. «Макс!» — со своего места кричит паладин. «Чего?» — через силу отвечая ему. «Хочется просто лежать и ни о чем не думать». «Ты псих!» — продолжает Ян. Остальные члены нашей группы кивают, соглашаясь. «Ага». После небольшой паузы еле выдавливаю из себя, соглашаясь с ним. «Нет, не так!» — опять берет слово рыцарь света. «Ты больной на всю голову, псих!» Психов других и не бывает, парирую я. Бывают, это ты. На этот раз Ян указывает на меня пальцем. Самый психованный псих, всем психом псих. Тебя на психах заклинило, интересуюсь у него. Он на вопрос не отвечает, но задает свой. Нахрена ты в одиночку полез на толпу? Ну, так это музыка в голове заиграла. И я пошел танцевать. К хренам такую музыку, заключает Ян. У тебя в голове безумие играло. Я решаю промолчать про глюки, а то мало ли, кем меня считать после этого станут. А я хочу послушать такую музыку, доносится от князя смерти. Хочу также всех выносить на раз и так классно двигаться. Макс, напой, мотивчик. А ну молчать, взрывается паладин. «Макс, не смей, вдруг это заразно? Сейчас все как с бренди мы пустимся в безумный пляс! Нахрен, нахрен!» «Макс!» — до моего слуха достигает шепот молодого парня. «Напой мотивчик!» «И мне!» — это уже от Яны. «Я тоже не откажусь!» — еле слышно проговаривает профессор. Ур, выдыхает мне в ухо Тур. «Это должно было зайти за шепот, но моя барабанная перепонка чуть от него не лопается» а звук этого урчания разносится по всей поляне. «Да вы все психи, с кем я повелся!» — хватается за голову Ян. «Ур!» — соглашается мой питомец. «Трынь!» А это проводит костяными когтями по своим ребрам смерть машина. Мне кажется, или его собачий череп в этот момент улыбается?